А в смокингах ручки, как правило, не водятся. И никакой брезгливости на его лице Юра не заметил. Он посмотрел на часы. Коля Селуянов уже должен был доехать до Аниты Волковой, старшей сестры Риттера. Стало быть, неутешного вдовца можно отпускать. Если он и кинется о чем-то предупреждать сестрицу, все равно будет поздно. Мать, домработница мадам Кабалкина, Уже опрошены, сейчас приедут доцентка и Зарубин, и до возвращения Селуянова можно будет подремать, притулившись на стульчиках. А когда появится Коля, обменяемся впечатлениями и все обсудим. Кротко подписал пропуск Риттеру, несколько секунд смотрел на закрывшуюся за ним дверь, потом решительно набрал номер телефона следователя Альшанского. Наверное, в десятый раз за сегодняшнее утро. И, по крайней мере, в пятый за то время, что разговаривал с Риттером. Каждый раз приходилось спросить его выйти в коридор. Но Риттер даже не поморщился. Интересно, это у него понимание милицейской специфики так развито? Или он считает, что солдат на вож обижаться не должен? Потому как что толку на нее обижаться? Вошь, она и есть вож. Тварь безмозглая и бесполезная, но, коль она существует, приходится ее терпеть. «Константин Михайлович, это опять я. От медиков никаких известий нет. Эки ты, брат, скорый!» – добродушно пророкотал в трубку следователя. «К вечеру будет основное, а на биохимию там всякое время потребуется. Флакон у домработницы Рикторов я изъял». «Ты мне скажи, почему-то вместе с твоим Мишкой Силуянов толчется? Он же год как от вас ушел. Опять самодеятельностью занимаетесь?» «Как можно, — Константин Михайлович искренне возмутился Юра. У Коли в работе убийства, по которому проходит Кабалкина. Вот он и кто такая, — перебил его Ольшанский, — и при чем тут Риттер? Это длинная история, семейная сага, так сказать». А ты рассказывай, я все равно в машине еду. Мне спешить некуда. Коротков рассказал Альшанский нормальный мужик, с ним можно не темнить. Да, напасть прямо какая-то на семью, посетовал следователь, выслушав сокращенный до размера резюме вариант семейной саги. Каменская ваша где? Болеет она, ногу сломала. «Ну, знаешь, братец, нога, не мозги. Если ты ее привлечешь, я возражать не буду». Так Афанасьев — это не Гордеев. С усмешкой снова перебил Альшанский. «Знаю, можешь не рассказывать. Но мы и с тобой не первый год вместе работаем. Ты меня понял?» А Колька с надеждой спросил Коротков. селуянов то пусть работает. Мы...» Никому не скажем. Может, там есть за что зацепиться, Чтобы дела объединить? Я бы взял, давно ничего интересного не было. Все, бандюки, спложды, нефтяники, Скука смертная. А тут семейный подряд, интриги, сплетни. Есть где душа развернуться. Ладно, Коротков, заканчиваем треп. Я к конторе подъехал. Если что, сразу звони. Я у себя. Юра точно знал, что чем дольше не везет, тем значительнее будет неожиданная удача. Ему не везло долго, зато с Альшанским работать – одно удовольствие. Похоже, Коле Силуянову тоже долго не везло, во всяком случае, получить за одно утро двух свидетелей, не пытающихся стыдливо